Как будто любящий муж и отец уже не вполне мужчина, а женщина, добившаяся выдающихся успехов в науке, искусстве или политике, непременно сублимирует свою подавленную сексуальность в иные сферы деятельности. Любую модель жизни, любой поступок можно свести к физиологии, к перепроизводству или недопроизводству того или иного гормона. Но это все равно, что сказать «Роза благоухает только потому, что в ней содержится пахучий элеоптен». Может, оно и так, но это не вся правда, и, может быть, даже не главная правда. Мои мысли никто не подслушает, поэтому стесняться мне некого. Свою жизнь, которая состоялась по ту, нет, по эту сторону любви, я оцениваю выше, чем предыдущую. и я поднялась на более высокую надгендерную ступень, которую могут достичь и женщины, и мужчины. Я стала просто человеком. Этой стадии развития личности достигали монахи, даосы, суфии или йогины, а в современном обществе дорасти до такого состояния обычно удается людям старым, кто по стечению обстоятельств не имеет родственных привязанностей и естественным возрастным образом избавился от цепей гормонального рабства. Таких старцев принято называть мудрецами. во второй половине моей жизни не было мудрости если иметь в виду философскую отрешенность но была спокойная и уверенная целеустремленность сбить меня с избранного пути было бы так же трудно как повернуть с рельсов в чистое поле несущейся на полной скорости локомотив каким инструментарием располагала я отправляясь в долгий путь во первых довольно туманными воспоминаниями о наставлениях ивана ивановича это сейчас я без труда могу вызвать из памяти каждое слово А тогда мне приходилось мучительно копаться в прошлом додумывать, до вычислять. во-вторых, у меня имелся Яньшень. Я запомнила несложную процедуру изготовления хрустальной радуги. По счастью не выветрились из памяти предостереежения ивана Ивановича относительно использования препарата. В-третьих, я была свободна материально и эмоционально. мояя мать в последние месяцы своей жизни погрузилась в совершенно младенческое состояние я и стала уже не нужна хватало сиделок в четвертых меня подстегивал страх семейная предрасположенность крайней болезни альцгеймера тогда в ходу был термин синальная деменция на то чтобы превратить учение ивана ивановича в научный метод мне понадобилось целых полвека И то я не довела работу до полного завершения. Довольно быстро, пройдя предварительную подготовку и опробовав препарат на себе, я поняла, что лично мне старческая слабоумие не грозит. То есть от страха я избавилась. Но женщине, которая перестала быть только женщиной и стала просто человеком, мало спасти одну себя. Средство, которым я себя защитила от возрастного распада личности было необходимо очень многим. В нем нуждалось все неуклонно стареющее человечество. Многих современников начинало пугать картина завтрашнего дня, в которой и дееспособное меньшинство будет вынуждено тратить все свои ресурсы на содержание огромной массы, выживших из ума стариков. Эта перспектива с каждым годом становится реальной и реальной. планета земляем имеет все шансы превратиться в одно огромное овощехранилище, вроде того, что находится в бывшем овальном салоне нашего замка. Господи боже, каким же долгим и трудоемким был пройденный мною путь? В сорокалетнем возрасте я стала самой старой первокурсницей за всю историю существования медицинского факультета Сарбоны нынешнего декартовского университета. четырнадцать лет училась я на врача потом еще лет десять постигала индийские и китайские лечебные практики самую первую их ступень ибо обучение продолжалось и после восточная медицина в отличие от западной не придает большого значения дипломом сколько ею не занимайся остаешься вечным учеником готовыой к самостоятельным исследованиям я себя почувствовала только на шестьдесят пятом году жизни когда другие медики выходят на пенсию времена года дали мне возможность потихоньку приступить к настоящей работе совмещая научные изыскания с практикой много времени приходилось тратить на административные юридические хозяйственные финансовые хлопоты, но тут уж ничего не поделаешь